Глава 16. Родители так до конца мне и не поверили. Мама, наверное, и хотела бы. Однако Роман Павлович был не готов к столь резким изменениям, произошедшим с хорошо знакомым ему сыном, что он не стеснялся демонстрировать. Пришлось даже вновь посетить с ними полигон, где я показал некоторые свои возможности, такие как ускорение, насыщение клинков энергией и использование таранов силы. Последнее вновь ошеломило отца и, наконец, заставило поверить в силу разломной энергии, которая весьма благотворно повлияла на мои способности и в то, что я, как минимум, в описании своих боевых возможностей могу быть объективен. Однако с тем, что я контролирую ситуацию в отряде, он соглашаться отказывался. Гордей, то, что ты являешься егерем шестого класса и имеешь определенные способности, само по себе ничего не доказывает, как маленькому произнес он мне и посмотрел словно на непроходимого глупца. Ты можешь быть хоть трижды виртуозным воином, можешь поглощать и использовать разломную энергию с потрясающей эффективностью, однако ты все так же остаешься молодым парнем безжизненного опыта, который, по сути, еще ничего и не видел». «Презрение аристократов к безродным в центре — это даже не неприятности, а так, ничего не значащие глупости. Гораздо хуже, что ты не ощущал предательства со стороны близких и еще живешь какими-то наивными идеалами». Несмотря на свои суждения и недовольства, отец все же просмотрел переданные мной документы по лиге наемников по созданию юридического лица, которому принадлежит отряд, а также целый ворох других документов, с которыми чиновник разобрался на удивление быстро. Он не пытался вникнуть во все и сразу, но главное отмечал. «На первый взгляд все чисто. Ты действительно являешься основным бенефициаром деятельности отряда, но это делает тебя хозяином лишь юридически». А фактически, кто всем руководит? Кому все подчиняются? Кто ставит задачи? Есть ли возможность постороннему человеку перехватить управление отрядом? Из чего ты решил, что даже без всего вышеперечисленного ты не согласишься продать свою долю указанному лицу, когда к твоим яичишкам поднесут раскаленный утюг? «Рома — Рома! — возмутилась Ксения Алексеевна тоном мужа. «Он уже не мальчишка, поэтому пусть отвечает за последствия своих поступков», отрезал глава семейства, даже не посмотрев на жену. «Раз хватило ума влезть в серьезную авантюру, то пусть осознает, чем это может грозить ему и нам». «Прекрасно осознаю», — ответил я, понимая, что начинаю уставать от этого разговора и близких к Гордея. «Поэтому и рассказываю вам все это сейчас и подробно, чтобы в дальнейшем не было недопонимания». Роман Павлович от подобного ответа поперхнулся, а я перевел взгляд на Ксению Алексеевну и добавил. «Все далеко не так плохо, как считает отец. А если быть точнее, то все хорошо. Пока. Все же в этом бизнесе крутятся огромные деньги, и даже не такой большой отряд, как мой, является лакомым куском для многих, ведь это не только источник средств, но и резерв для дружины силового прикрытия рода». Переведя взгляд на отца, продолжил. «В настоящее время нас спасает поддержка со стороны службы безопасности Центра. С ней у нас взаимовыгодное сотрудничество. Она подкидывает нам интересные денежные заказы и получает с них свой немаленький процент, а также ценные ингредиенты». Лицо отца исказилось в неприятной усмешке. «И насколько хватит ее сил, когда за вас возьмутся серьезные люди?» «Ненадолго», — признался я. «Однако нам подобная крыша нужна лишь на первое время, пока не обучим моих однокурсников и не проведем новый набор ветеранов. Думаю, наемный отряд в две сотни подготовленных егерей — это уже не переспелый плод, готовый упасть в руки любому желающему». «Сомнительно» ответил продолживший словесное противостояние отец, «это если за вас не возьмутся действительно серьезно. К тому же ты, кажется, забыл, что твои егеря умеют убивать монстров, а ваши противники будут хороши в уничтожении людей. Чувствуешь разницу?» «Она есть», — согласился я, «но ты также должен понимать, что дружина, ее формирование, обеспечение и обучение личного состава — вещь весьма дорогостоящая». Можно бессмысленно положить ее часть, но что делать потом? Где набирать людей? Поэтому даже если кто-то и решит брать нас врасплох, то будет действовать тоньше, чтобы не получить серьезных потерь. Скорее всего, неизвестные начнут с рейдерского захвата, а вот если не получится, то воспользуются другими способами». После небольшой паузы отец кивнул. «Если я во что-то и верю...» так это в человеческую корысть. Так что, полагаю, вы все рассчитали верно, но я все же посоветовал бы вам продолжить более тесное сотрудничество с безопасниками и начать поиск новых покровителей». От разговора нас отвлек звонок Николая, предупредившего, что скоро подружки Кира отправятся домой, и девочка заскучает. Пришлось возвращаться в столовую к сестре, где я вспомнил, что даже не поинтересовался, где именно разместились мои родственники. «Вещи пока что на вокзале. Мы приехали в Новосибирск сегодня утром и сразу поспешили на выпуск», ответила мне Ксения Алексеевна и быстро добавила. «Но неплохую гостиницу мы забронировать успели, так что даже не думай поселить нас в своей казарме». «Даже не планировал», — ответил я и с хитринкой посмотрел на женщину. «Хотел предложить вам поселиться в моей квартире». «Какой такой квартире?» — тут же сделала стойку она. «Трехкомнатной», — признался я. Чем еще больше заинтересовал маму Гордея, которую жилищный вопрос сына крайне заинтриговал. «Нужно посмотреть», — безапелляционно заявила она и взглянула на мужа горящими глазами. «Едем». Пока родители и сестра одевались, я извинился перед продолжающими возлияние однокурсниками за свое отсутствие и, получив заверение, что все нормально, отправился на улицу. Там мы загрузились в уже знакомый внедорожник и скоро оказались у представительного жилищного комплекса, от вида которого Ксения Алексеевна довольно заулыбалась. Еще шире ее улыбка стала после появления в самой квартире с ее неплохим современным ремонтом. «Это сколько же она стоит?» — бросил на меня проницательный взгляд Роман Павлович. «Не знаю», — ответил я как можно безмятежнее. «Ее мне подарили представители рода Баде за то, что мне удалось вывести молодую баронессу из разлома. Как мне показалось, они не хотели оставаться в долгу». Отец устало уселся на диван и спросил. «Гордей, есть еще что-то необычное, что нам нужно знать?» Я задумался... Только то, что я хочу оплатить ваш кредит за дом и подправить здоровье деду Павлу, если он этого захочет, больше вроде бы ничего. В этот момент в комнату зашла счастливая мама, которая довольным тоном произнесла «Мы остаемся, тут и спальня хорошая, и детская на двоих». Роман Павлович лишь кивнул и принялся отменять бронь в гостинице, а мне пришлось расспрашивать родных и отправлять водителя за их вещами, а затем еще долго сидеть на кухне с главой семейства за бутылочкой горячительного, которую он выставил на стол со словами «Монстров уже убиваешь, значит и с отцом можешь выпить, тем более после твоих новостей так и тянет на сто грамм». «Только с закуской», — произнесла суровым тоном Ксения Алексеевна, и через несколько минут на столе появились мясная нарезка, малосольные огурчики и какие-то бутерброды. Все это время я молча наблюдал за родственниками Гордея и ощущал, как в груди разгорается приятное тепло. «Нет, со мной точно что-то не так. Откуда такое расположение к этим чужим для меня людям? Нужно срочно разбираться в себе», — подумал я, ощущая внутри легкое раздражение. С другой стороны, в данный момент это даже во благо, мне не приходится играть, а у семьи не возникает сомнений, что перед ними другой человек, а не их рано повзрослевший сын. Последнее было весьма важно для меня, а точнее для моих дальнейших планов. Я отлично понимал, что один из главных ресурсов — это семья, ведь это четыре, а если с дедом Павлом, то сразу пять членов будущего рода, которые так же, как и я, будут заинтересованы в благополучии семьи. А если грамотно подобрать сестрам мужей и ввести их в рот, то станет еще лучше. Насколько подсказывает память Гордея, здесь подобное происходит сплошь и рядом, не так, как в моем родном мире. На какое-то время я задумался, а в реальность меня вернул вопрос отца. «Чего приуныл? Сильно я тебя загрузил своей паранойей?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, добавил, «А раз так, то может, ну его». «Свою ты со службы в корпусе уже получил, меня вылечил, научился стоять за себя и пользоваться разломной энергией, стал гораздо крепче и привлекательнее для молодых девиц, обзавелся квартирой и неплохими деньгами, желтым кольцом егеря и ореолом бывалого человека. Если решишь отправиться на обучение в университет на год позже, то это будет лучшим решением в жизни. Поверь, с такими стартовыми условиями в твоем возрасте я бы из женского общежития не выбирался». «Очень заманчиво», — усмехнулся я, представив беззаботную жизнь, и Роман Павлович постарался закрепить успех. «И более перспективно. Гордей, вот скажи, зачем рисковать своей жизнью и постоянно ходить по грани, если можно просто отучиться и пойти работать в систему государственного управления? Да с твоими достоинствами ты будешь очень быстро подниматься по служебной лестнице и достигнешь той власти, которая и не снилась обычным егерям». «Начнем с того...» что я все же необычный боец. У меня есть талант к убийству монстров, поверившие мне люди, работа которых приносит высокий доход, а также возможность стать не только бояричем, но и высококлассным егерем». «Да кто тебе даст так вырасти?» — отмахнулся разочарованный Роман Павлович и разлил водку по стаканам. «Даже если тебе и удастся сохранить отряд за собой, то часть прибыли придется отдавать. А потом к тебе еще придут неизвестные люди и посоветуют не высовываться, не лезть в определенные разломы. Правда, последнее будет актуально только в том случае, если тебя не убьют раньше». «Значит, ты в меня не веришь», — спросил я утвердительным тоном и добавил. «Тогда как насчет того, чтобы лично съездить в разлом? Посмотреть, как там у нас обстоят дела и вместе с тем усилить свои магические способности?» «Не хочу тебя расстраивать, но как боец я ничего собой не представляю. Стрелять, конечно, умею неплохо, однако на этом мои таланты заканчиваются». «Этого будет достаточно», — уверенно заявил я, однако отец покачал головой. «Гордей, кажется, ты забыл, что я не являюсь егерем, и что у меня есть не более пяти дней, чтобы просто побыть рядом с тобой. Сколько разломов мы за это время зачистим? Один? Два?» «Гораздо больше», — произнес я и достал телефон из кармана. «Нужно сыну доверять». Через некоторое время Бодрый Михалыч поднял трубку, и я спросил. «Не спишь еще?» «Еще сидим», — довольным тоном протянул старик. «А что?» «Хочу тебя кое о чем попросить. Мне нужно провернуть экспресс-прохождение разломов для отца. Все то же, что мы проводим для вновь принятых ветеранов в первые дни, только в большем составе. У него есть на все про все пять дней». — Хочешь, чтобы наши оставляли для него в разломе одного-двух связанных монстров? — задумчиво проговорил Михалыч. — И чтобы он посетил их как можно больше, — добавил я. — Это возможно, — согласился старик. — Только, сам понимаешь, наибольший эффект будет в том случае, если работать по правильной методике. — Понимаю, — согласился я, — но лучше так, чем вообще никак. Некоторое время Михалыч молчал, а затем произнес... В таком случае ложитесь отдыхать, а я отдам все нужные указания. Жди утром, часам к семи, свой внедорожник. Я велю положить туда твое оружие и прочие нужные вещи. Пусть кладут побольше патронов, — попросил я. Будем мой кедр задействовать. Не переживай, все будет как положено, — добавил старик, и мы попрощались. Положив трубку, я предложил смотрящему на меня с недоверием Роману Павловичу идти отдыхать. Утром растолкал его и отправил надевать форму, которую заранее принес в квартиру водитель. Михалыч не обманул и действительно подготовился на совесть. Оставив женскую половину семьи отдыхать, мы вышли на улицу и сели во внедорожник, который сопровождали два автомобиля охраны. «И куда мы едем?» — спросил отец, сонное лицо которого не покидало скептическое выражение. Я тут же переадресовал вопрос водителю и получил ответ. «Гордей Романович, вам должны были отправить сообщения со списком разломов, мы едем к первому из них». «Со списком?» — с удовлетворением в голосе произнес я, выделив главное, и, открыв сообщение от Михалыча, принялся читать, после чего заявил. «На первое время у нас есть шесть разломов, затем будет еще несколько, так что сегодня придется потрудиться». Брови отца взметнулись вверх. «Я же вчера тебе говорил, что я не готов!» — воскликнул он. «Ну какой из меня егерь?» «Никакой». «Но этого и не нужно», — согласился я и добавил, — «все объясню в разломе». Что-то прочитав в моем взгляде, Роман Павлович промолчал, однако, судя по его лицу, где-то внутри себя он грязно ругался. Спустя некоторое время мы прибыли к первому в списке разлому седьмого класса, и я тихо шепнул неуверенному отцу, «Ну не думаешь же ты, что я хочу тебя убить, не напрягайся, для тебя все уже подготовлено, просто доверься мне» после моих слов неуверенность романа павловича куда то испарилась он посмотрел на меня со злостью и недовольством а затем уверенно двинулся к пятну улыбнувшись я пошел следом и встретил на выходе ветерана из первого набора который с интересом рассматривал отца гордей бросил он на меня быстрый взгляд все готово спасибо кивнул ему я и обратился к роману павловичу наблюдающему за крепким ветераном одежда которого была обильно заляпана запеченной кровью его имя мне удалось вспомнить «Возьми мой пистолет-пулемет. Пойдешь вместе с Львом Яковлевичем и выстрелишь монстру в голову. После его смерти по разлому пройдет волна энергии. Попробуй ее ощутить». «А ты?» Брови мужчины взметнулись вверх, и он нахмурился. Все же в разломе он был впервые, и ему было здесь весьма неуютно. «Меня здесь быть не должно», — ответил я, «чтобы больше энергии досталось тебе и зачищавшим разлом егерям». Отец перевел взгляд на Льва Яковлевича. «Как-то это неправильно. Вы сделали дело, а я пришел на все готовое». «Не сомневайся», — серьезным тоном произнес ветеран. «Мы все через это прошли и поэтому смогли быстро вернуть здоровье и силу. Так что это от нас тебе спасибо за такого сына». «А что?» — заинтересовался Роман Павлович. «Эта система работает?» «Еще как!» — довольно усмехнулся старик, и они двинулись к связанному монстру, а я поспешил выйти из разлома. «Скоро пятно изменило цвет, и я вновь вошел внутрь, чтобы перехватить крайне задумчивого отца и продемонстрировать ему первый комплекс упражнений». «А для чего он?» — повторяя движение, спросил Роман Павлович. «Для лучшего усвоения той энергии, которую ты ощутил после закрытия разлома», — ответил я, тщательно взвешивая слова. «Но об этом лучше никому постороннему не распространяться». Скажем так, это одна из причин, по которой наши егеря прогрессируют наравне с другими, использующими свои наработки. Спустя полчаса тренировки, на которой я без лишних ушей подробно объяснил отцу Гордея последовательность и смысл наших сегодняшних телодвижений, мы двинулись к следующей точке. Там ситуация почти полностью повторилась, однако из-за появления новых доступных разломов я сократил время отработки второго комплекса упражнений, и мы отправились к третьему пятну. К концу дня, когда Роман Павлович изрядно умаился, я спросил, «Как себя чувствуешь?» «Очень странно», — признался он и положил руку на грудь, словно не единожды использованный воздушный шарик, который надули теплым воздухом. «Любопытно», — заинтересовался я подобными ощущениями Ладова-старшего. «Что-то еще? Может, где-то тянет? Нечто вызывает тревогу?» Мужчина прикрыл глаза, прислушался к себе, а затем отрицательно покачал головой. «Ты знаешь, кроме чувства хорошо проделанной работы, ничего другого нет. Вероятно, у тебя тоже есть расположенность к усвоению разломной энергии. От кого-то же она мне досталась», — улыбнулся я, а в голове мелькнула. Хотя мне всегда казалось, что мои успехи в поглощении разломной энергии связаны именно с предыдущей жизнью. Следующие дни до отъезда родителей и Гордея мы провели в разломах. Ксения Алексеевна, конечно, переживала по этому поводу, однако отыгрывалась на мне по вечерам после нашего возвращения, благо медитации позволяли мне быстро восполнять потраченные силы. Сам же участник эксперимента выглядел измученным, хотя держался молодцом. За прошедшее время он не только освоил часть комплексов упражнений, ценность которых осознал, но и изменил свое отношение ко мне. Все дело во множестве ветеранов, обещавших ему присмотреть за сыном, а также их готовность выполнить любой приказ. Наверняка и количество закрытых нами разломов тоже сыграло свою роль, все же не каждый егерь пройдет столько даже за год. Попрощавшись со всеми, я напоследок передал Роману Павловичу кольцо, засветившееся в его руках белым цветом, и произнес... Пусть ты и не сдавал нужные зачеты в центре подготовки, но егерем уже можешь называться, вдруг поможет тебе на службе. Мужчина молча принял подарок, а я продолжил. И еще, через месяц жду от тебя результатов проверки магических сил, надеюсь, все это было не зря. Вновь обняв родственников и ощутив в душе тепло, я дождался, когда они уйдут, и двинулся к автомобилю. Теперь предстояло потратить несколько дней на изучение внутреннего мира и понять, что же со мной происходит.